Он получил титул владыки четверти и половины Римской империи и носил красные полосапошки, одно из отличий византийских императоров. Дороги мира лежали под лапами Святого Марка. Хотели даже перенести центр государства в Константинополь, но лагуны были безопаснее. Теперь у Венеции остался один соперник Генуя. В боях за Зазару и при взятии Константинополя ознакомились венецианцы с новым для них делом с стенобитными орудиями. Народ, умеющий строить корабли, справился с таранами, катапультами и баллистами. Крепостные стены на берегах Долмации и Босфора штурмовали вместе с крестоносцами многие венецианцы. Были тут, возможно, и братья Пола которые потом служили императору Китая Кубилаю своим искусством при взятии городов. Но о жизни купцов Пола, имеющих дом в Венеции и другой дом в Салдае, сказано будет позднее. Татары через степи с края земли, оттуда, откуда не приходили никакие вести, двигались татары. Они шли из глубины матери как море, Говорили о татарах, что они не похожи на остальных людей ни скулами, ни щеками, ни одеждой, что у них нет закона о справедливых деяниях, и им не запрещён никакой грех. Грехом считалось у них только прикоснуться к огню ножом или извлекать ножом мясо из котла, или рубить топором около костра и этим ранить пламя. Грехом у них считалась также операция на плеть ударять лошадь уздою и мочиться в пределах ханской ставки, выплёвывать пищу, стирать платье и собирать грибы. Говорили, что всё остальное у татаров считается безразличным и дозволенным. Они шли на запад, увлекая за собой народы. Первый четверть XIII века окрашена пожаром. Содрогались все люди. И в Англии рыбаки жаловались на то, что никому продавать сельди Не приехали купцы с материка покупать рыбу, умирать можно и голодным. Шли татары. Они ели всё, что можно разжевать, они убивали всех, кто им сопротивлялся. Они были неутомимы, потому что всегда имели при себе запасных коней. Во время верховой езды способны они были переносить великую стужу. Во главе их шёл некто, которого называли Чингис. Он завоевал народ, называемый Китаи. Земля горела, и в пожарах, которые зажгли татары, стали видны границы мира. Рассказывают, что собирались татары пройти правым берегом Каспийского моря, но услыхали про магнитную гору, находящуюся на степной реке к северу от Каспия, и побоялись, что эта гора притянет их оружие. Они предпочли потому прорваться через Кавказ Так в смутных рассказах, при свете пожара, зажженного татарами, появились впервые в истории те места, которым суждено было семь веков спустя решать исход новых, еще более грозных войн. Первую весть о горе Магнитной находим мы в записях итальянского монаха Джованни Плано Карпини, ходившего на разведку навстречу татарским ордам. Шли татары. Сперва они были далеко, но не было. Там, в Азии. В 1224 году они прорвались через Северную Персию и Кавказ в Европу. Русские князья вышли навстречу врагу в степь. Бой произошел на речке Калки. Русские сражались храбро и недружно, соперничая в славе. Татары напали единым строем, разбили русских, взяли князей в плен, положили на пленных доски и на досках тех сели пировать. Движение татар на запад не было безостановочным. После больших боёв и крупных потерь, опустошив захваченную область, они откатывались назад, а несколько лет спустя появлялись снова, и новая волна захлёстывала ещё дальше. Так было и после битвы при Калке, Задавших пленных князей, повернули тогда татары назад и скрылись. Татарских предводителей в реклане только добыча, ожидавшая впереди. Они помнили и о том, что происходило в степях оставшихся позади. Там соперничали за старшинство, там орда выбирала предводителя из числа ханов.